Временная шкала номер три. Сложная жизнь. Протерозойский он от 2,5 миллиардов до 539 миллионов лет назад. Неопротерозойская эра. Криогеновый период около 720-635 миллионов лет назад. Второе глобальное оледенение. Эдиакарский период. Около 635-542 миллионов лет назад. Вендо бионты Фонеразойский эон. Палеозойская эра. Кембрийский период. Около 539-485 миллионов лет назад. Кембрийский взрыв. ордовикский период около 485-445 миллионов лет назад ордовикский скачок биоразнообразия ордовикское вымирание оледенение силурийский период около 445-420 пяти миллионов лет назад Девонский период около четырехсот двадцати 359 миллионов лет назад. Первые наземные растения. тетраподы выходят на сушу. Дивонское вымирание. Каменно-угольный период. Около 359-299 миллионов лет назад. Появились амниоты и семенные растения. Пермский период. около 299-252 миллионов лет назад окончательно сформировалась Пангея. Пермское вымирание. Фанерозойский ион. Мезозойская эра. Триасовый период, около 251-201 миллиона лет назад. Первые млекопитающие и динозавры. Начало распада Пангеи. Триасовое вымирание. Юрский период. Около 201-145 миллионов лет назад. Древнейшие птицы. Меловой период. Около 145-66 миллионов лет назад. Первые цветы. Мел полиогеновое вымирание. Фанерозойский ион. Кайнозойская эра. Началась 66 миллионов лет назад и продолжается до сих пор. И оценовый температурный максимум ледниковой эры. Начало кайнозойской эры. Глава третья. Пришествие позвоночника. Когда в теплых мелких кембрийских морях стал слышен стук шипастых клешней членистоногих, события разворачивались в песчаных россыпях дна. Миниатюрное создание сакарит размером с булавочную головку мирно жило фильтруя воду, струящуюся между песчинок. Фильтраторы давно не были экзотикой. Губки занимались этим уже 300 миллионов лет, да и другие животные, например, моллюски, регулярно вступали на этот путь. Просеивание ила в поисках съедобных крошек – дешевый эффективный способ добывать себе пропитание, особенно для мелких животных со скромными запросами. А сакарит был именно таким. На одном конце, напоминающего по форме картофелину, хотя и крохотную, Тело у Сакарита был большой круглый рот, жадно всасывающий поток воды, создаваемый рядами колышущихся ресничек. По каждой стороне тела шел ряд отверстий, напоминающие иллюминаторы, через которые выходила отфильтрованная вода. Внутри тела располагалась липкая слизистая сеть, к которой прилипали частицы детрита. органических осадков. Большая часть тела животного была занята этим фильтровальным аппаратом, включающим рот и множество отверстий, глоткой. Облепленная дистритом слизь сворачивалась в жгут и отправлялась в кишечник, который наряду с остальными внутренними органами занимал относительно небольшой объем в задней части тела. Анус был внутренним, и экскременты выделялись через те же отверстия иллюминаторы, как и сперма, или яйца при размножении. Сакарит был совершенно беспомощен перед лицом превратности и судьбы, практически так же, как песчинки, среди которых он обитал. Фильтратором, губкам, двустворчатым моллюском и многим другим совершенно все равно, что именно фильтровать. Очевидно, в их глотках и ловчих сетях нашли свой конец бесчисленное множество крошечных животных, не заинтересовавших крупных хищников. Некоторые потомки сакарита смогли найти выход, став крупнее или быстрее, или одевшись в броню в любых комбинациях. Большой размер означает что животное не будет проглочено целиком, хотя не гарантирует, что тебя не разорвут на части. Чтобы справиться и с этой проблемой, некоторые животные обзавелись броней. Многие добились этого, пропитав свои покровы карбонатом кальция, извлеченным из сильно минерализованной морской воды. Это одно из самых распространенных в природе соединений. Из кальцита сложены мел, другие виды известняка и мрамор. Кембрийские моря были богаты карбонатом кальция, который обитатели этих морей превращали в перламутр раковин моллюсков и броню панцирей ракообразных, микроскопические спикулы губок и громадные островы коралловых рифов. Некоторые защищенные броней наследники сакарита создали свою уникальную кольчугу, каждое звено которой являлось отдельным кристаллом кальцита. Сделав это, они стали первыми иглокожими, предками морских звезд и морских ежей. План строения всех современных иглокожих основан на числе пять. Этим они отличаются от всех остальных животных. Однако в Кембрии они были более разнообразными. Некоторые все еще оставались двусторонне симметричными. Какие-то стали трехлучевыми, а другие вовсе утратили какую бы то ни было симметрию. Но все начиналось с фильтровального аппарата, рта и отверстий глотки, сакарита. Пусть со временем его и заменили другие способы питания. Среди современных иглокожих так не питается никто. Иглокожие выбрали стратегию защиты от хищников с помощью брони. Но от хищника можно избежать, уплыть от атакующего так быстро, как только можешь. На этот вариант пал выбор других потомков сакарита, отдельные представители которых – отрастили у заднего конца глотки машущий хвост. Так намного проще, быстро, уплыть от любой потенциальной угрозы. А началось все с длинного упругого стержня, прочного, но при этом гибкого, который в процессе эволюции сформировался из кармана кишки, образующегося при развитии зародыша. Этот стержень — хорда — похож на те длинные воздушные шарики, из которых аниматоры на детских праздниках завязывают лошадок, мечи и цветы. Хорда очень гибкая, но стоит убрать приложенные усилия, и она вновь возвращается к своему исходному виду — длинной узкой прямой трубке. Благодаря этому свойству хорда отлично подходит к для креплений к ней с разных сторон рядов мышц, которые, попеременно сокращаясь и расслабляясь, S-образно изгибают тело животного то в одну, то в другую сторону. Так, извиваясь, животное продвигается в толще воды. Координируют эти движения равномерно расположенные отростки нерва, проходящего вдоль верхней стороны хорды, спинного мозга. Практически так выглядели кембрийские животные ветуликолии. Эти существа длиной не больше нескольких сантиметров обладали глоткой наподобие сакаритовой, за которой располагался сегментированный хвост. И хотя некоторые ветуликолии плавали в толще воды, большую часть жизни они проводили, зарывшись в песок и выставив наружу только рот, потихоньку втягивая ил. Но в случае угрозы они вспоминали про свой хвост и быстро уплывали прочь от опасности. А на новом месте хвостом же выкапывали себе на дне новое убежище. Родственные юнано юнанозаоны, у которых глотка стала расти, вместе с хвостом. Причем хвост юнанозаонов вытянулся не только назад, но и вперед, зайдя на верхнюю сторону глотки и охватив ее. Придав животному рыбообразную форму, также выглядела и Пикая странное создание исландцев Берджес, как и обитатель Чензианской биоты Катаймирус. Катаймирус, на первый взгляд, напоминает филе Анчоуса. Его хорды и мышечные блоки отлично видны в передней части, где глотка, но вот с остальными органами проблема. В качестве глаз Катаймирус обходился единственным пигментным пятном. У Катаймируса не было ни головы, ни плавников, ни ушей, ни носа, ни мозга, практически ничего. Это был бы отличный клиент Гудвина, великого и ужасного. Тем не менее, он явно отказался путешествовать вместе с Элли и ее друзьями по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Несмотря на это, Котаймирус и его родственники жили успешно, хотя и скромно — полмиллиарда лет. Закопавшись хвостом вперед в неприметных щелях, они коротали дни, восвещенные веками традиции фильтрования морского осадка. Лишь столкнувшись с угрозой, они отваживались на отчаянный рывок к ближайшему убежищу. Некоторые из родственных Катаймирусу животных дожили до наших дней, это ланцетники. Глотка и хвост Катаймируса были объединены в монолитное изящное тело. Некоторые родственники Катаймируса избрали совершенно другой путь. Вместо того, чтобы объединять глотку с хвостом, эти создания, оболочники, разделили их, в полной мере пользуясь Преимуществами каждой части тела на разных стадиях жизненного цикла. Личинка оболочников это почти один хвост с примитивным мозгом, зрительным пятном и органом гравитационного чувства. Эти органы чувств крайне несовершенны, но полностью отвечают нуждам личинки. Отличать свет от тьмы они с отверха. Глотка личинки тоже рудиментарна. и не позволяет ей питаться. Это тоже полностью устраивает личинку, чья задача — найти место достаточно глубокое и сумрачное, чтобы, обосновавшись там, стать взрослой и прожить всю жизнь. Найдя подходящее место, личинка прикрепляется к нему головой вниз и превращается во взрослую особь, утрачивая хвост и разрастаясь. Взрослый оболочник — это, по сути, одна громадная глотка — способное лишь питаться. Ведущее прикрепленный образ жизни животное – легкая добыча, поэтому оболочники обзавелись собственным доспехом в виде туники, даже их латинское название – облаченные в тунике из целлюлозы. Это вещество совершенно несъедобно и помимо туникат встречается только у растений. В тунике могут содержаться и другие экзотические для животных вещества, например, никель или ванадий, извлеченный из морской воды, или минеральная пропитка, прибавляющая прочности. Например, вид пиура выглядит точно как камень, пока ее не разобьешь. Такой образ жизни оболочники ведут с кембрия. Оболочника всегда кормила глоточная ротощелевая фильтрующая система, внедренная еще с и славная многомиллионнолетней историей. А вот и ближайшие родственники, позвоночные, проявили оригинальность. Они превратили инструмент панического бегства, хвост с хордой, в специализированный аппарат направленного движения. Катаймирус исходные животные пользовались хордовым хвостом только для очень коротких рывков. У оболочников укрепленный хордой хвост есть только у личинок, которые пользуются им, если вообще пользуются, почти исключительно при поиске будущего места обитания. Найдя же его, они прикрепляются и остаются там навсегда». Такие животные могут обходиться минимальной информацией о том, куда они направляются. Хвост им нужен лишь для того, чтобы побыстрее завершить и без того недолгое путешествие. В противоположность этому ни одно позвоночное не проводит заметную часть своего жизненного цикла в прикрепленном состоянии. Им, находящимся В постоянном поиске необходим гораздо более развитый комплекс куда более разнообразных органов чувств. Позвоночные в процессе эволюции обзавелись крупными парными глазами, усовершенствованным обонянием и сложной системой обнаружения движений воды. Позвоночные стали куда более чувствительны к окружающей их среде и своему месту в ней. чем кто-либо из последователей саккорита, будь то оболочники, ланцетник, ветуликолии, иглокожие и прочие. Развитой системе органов чувств требовался сложный централизованный мозг. И действительно, мозг позвоночных не уступал, а зачастую превосходил по сложности мозг других подвижных животных. ракообразных, насекомых и даже такого гроссмейстера конечностей, как осьминог, несмотря на то, что мозг у всех этих животных развивался совершенно по-разному. Из мрака кембрийских морских глубин, сверкая словно проблески солнечного света в воде, появились рыбы, такие как метаспригина, милокунмингия и хайкуихтис. Останки этих созданий свидетельствуют о том, что к середине кембрия позвоночные уже существовали и были широко распространены. У этих самых первых рыб были рты, но не было челюстей, и были глотки, хотя они уже не были фильтраторами. Гораздо более активные, чем родственники-оболочники, позвоночные нуждались в большем количестве кислорода. Древние глоточные окна, происхождение которых прослеживается до сакарита, превратились в жаберные щели. Всасываемая ртом вода мускульным усилием выбрасывалась через жаберные щели. Богатые кровеносными сосудами перистые жабры извлекали из воды кислород и сбрасывали в нее углекислоту. Следовательно, Позвоночные усовершенствовали свою глотку. Поля нежно колышущихся ресничек заменили ряды мышц для воздуха обмена, то есть дыхания, и для захвата добычи. Позвоночным нужно больше энергии, чем другим животным. Отчасти потому, что позвоночные в среднем довольно крупные. Киты и динозавры и те и другие позвоночные – крупнейшие из когда-либо существовавших на Земле животных, но ими дело не ограничивается. Не будем забывать о рыбах, китовой акуле и гигантской акуле, присмыкающихся, питонах и удавах и комодском варане, млекопитающих, слонах и носорогах. Редкие беспозвоночные могут сравниться с ними в размерах. Мы, люди... тоже довольно крупные животные. Конечно, есть и крохотные позвоночные, лишь несколько граммов весом, но все позвоночные различимы невооруженным глазом. А вот многих беспозвоночных без лупы или микроскопа не разглядеть. Среди беспозвоночных самые многочисленные насекомые, тело которых поддерживается наружным скелетом. построенным из гибкого хитина. Чтобы вырасти, насекомое сбрасывает весь свой наружный скелет, увеличивается в размерах, а затем ждет, пока новый скелет, все еще мягкий, затвердеет, и только тогда вновь начинает активно двигаться. Это одна из причин, почему насекомые маленькие. Стоит превысить размерный предел, и без экзоскелета животное будет раздавлено собственным весом. Ракообразные, близкие родственники насекомых, тоже линяют, но они обитают преимущественно в воде, которая принимает часть их веса. Поэтому ракообразные могут вырастать больше насекомых. Например, крабы или омары бывают гораздо крупнее любого насекомого. Но даже самый большой омар, блоха, по сравнению со многими позвоночными. Самые примитивные из ныне живущих позвоночных – миноги и миксины. Наружной брони у них нет, и, по-видимому, ни у кого из их предков брони тоже никогда не было. Как и метаспригина и другие древнейшие рыбы, миноги и миксины лишены челюстей и парных плавников. однако другие позвоночные обзаводились толстыми панцирями из бронированных пластин. Панцирные рыбы появились позже, в кембрии. В броню было заковано большинство древних рыб, которые тоже не имели челюстей, а основой их внутреннего скелета оставалась хорда. Обычно голова и глотка были укрыты сплошными пластинами, которые к заднему концу тела уменьшались, а связи между ними становились подвижнее, позволяя животному свободно двигать хвостом. Эти пластины строились не из кальцита, одна из разновидностей карбоната кальция, а из другого минерала, гидроксиапатита, одной из форм фосфата кальция. Позвоночные – единственные животные в мире, строящие броню из фосфата кальция. Броня древнейших рыб напоминала слоенный пирог из разных форм гидроксиапатита. Внизу находился губчатый слой, в середине гидроксиапатит был уложен плотнее, а сверху это все было покрыто тонким слоем очень плотного, очень прочного гидроксиапатита. Эти формы известны нам под названиями кость, дентин и, наконец, эмаль, Самый твердый материал, вырабатывающийся в живом организме. У нас с вами и кости, и дентин, и эмаль, причем именно в такой последовательности, можно найти только в зубах. Так что можно сказать, что те бронированные позвоночные были просто покрыты зубами по всей поверхности тела. И даже в наши дни акульи чешуйки выглядят словно миниатюрные зубы, поэтому акулья кожа столь шершава, что когда-то ее использовали вместо наждачной бумаги. Кембрийские позвоночные обзавелись броней по тем же самым причинам, что и прочие животные той эпохи – для самозащиты. Эволюция панцирных рыб происходила в тот же период, когда появились хищные наутилоиды и гигантские морские ракоскорпионы, Эвриптериды, самым ужасным среди которых был живший в Девоне Якилаптерус. Этот оживший кошмар с большими выпученными глазами и громадными клешнями достигал два с половиной метра в длину, и, скорее всего, каждый его день был рыбным. Первыми из рыб броню надели птероспиды. Головной щит у них иногда имел выступы по бокам, делавшие их обладателя похожим на гидроплан, но парных гибких плавников у не было. О внутреннем строении этих тяжело бронированных существ известно очень мало, потому что у них были хрящевые черепные коробки, а опорой внутренних органов служила губчатая, но от этого не менее упругая хорда, окруженная хрящевыми элементами. Впрочем, У некоторых панцирных рыб мягкий головной хрящ минерализовался, поэтому очертания мозга, сосудов и нервов сохранились в деталях. По этим окаменелостям стало ясно, что эти бесчелюстные бронированные рыбы были устроены по тому же образу, что и миноги. Бронированные миноги. Бесчелюстные бронированные рыбы – заполняли древние моря с позднего Кембрия до конца Дивона и встречались в богатом разнообразии удивительных форм. Одни были заключены в пластинчатую броню и проводили большую часть своего времени, баражируя над морским дном или роясь в или в поисках детрита. Другие, как изящные телодонты, носили гибкую кольчугу акульи-шагрени. которая не мешала быстро передвигаться в открытом море. У древнейших рыб, например, метоспригины, на переднем конце тела была пара сильно сближенных глаз, наподобие фару мотоцикла. Место для ноздрей уже не было. За обоняние отвечали особые клетки в глотке, оставшиеся от древних фильтрующих предков позвоночных. Но у птероспидных рыб глаза стали располагаться по бокам головы, освободив место для парных ноздрей. Мозг разделился на правое и левое полушария, что привело к расширению лицевой части головы. Цефалоспиды, имевшие единственную ноздрю, как и современные миноги, довольствовались единственным органом чувств. Обонятельным мешком, который касается основания мозга. Эволюция других бесчелюстных шла в ином направлении. Окаменелости мозга одной такой рыбы, шую, свидетельствуют о том, что у нее было два обонятельных мешка, открывающихся в ротовую полость вместо единственной ноздри. Такое строение, при котором лицевая часть головы еще больше расширяется, характерная черта... челюстноротых позвоночных, но не миног. У других продвинутых бесчелюстных появляются парные грудные плавники, которыми тоже не могут похвастать ни миноги, ни птероспиды, хотя для челюстноротых это совершенно привычно. Основание для появления челюстей было заложено. Когда в процессе эволюции панцирные рыбы перешагнули эту черту, Они превратились в совсем иных животных. Сейчас челюстнородные составляют больше 99% всех позвоночных, а из бесчелюстных сохранились лишь миноги и миксины. Челюсти появились в результате преобразования первой жаберной дуги, хрящевой рамки, отделяющей рот от первой жаберной щели. когда та, сложившись пополам, закрепилась в и так превратилась в верхнюю и нижнюю челюсти. В результате такого превращения первая жаберная щель сократилась до крошечного отверстия, брызгальца, расположенного позади и выше верхней челюсти. Первыми позвоночными с челюстями были плакодермы. На первый взгляд, они мало чем отличались от других панцирных рыб, чьи головы упрятаны в толстые костные щиты. Но при более пристальном рассмотрении становятся видны не только челюсти, но и много других усовершенствований, которые встречаются только у челюстноротых. Например, вторая пара плавников в дополнение к грудным – брюшные, расположенные практически по бокам От ануса. Плакодермы появились в начале Силурийского периода и существовали до конца Дивонского. Самые примитивные плакодермы антиархи были защищены столь же мощной броней, как и птероспиды. Более продвинутые артродиры, напротив, как правило, но не всегда, несли облегченную броню, а один из них. Достигавший 6 метров в длину дунклеостеус с его острыми, как бритва, громадными челюстями стал самым главным хищником девонских морей. Обратите внимание, я назвал острыми, как лезвие бритвы, челюсти дунклеостея, а не зубы. У Плакадерм не было отдельных зубов. Режущие кромки его чудовищных челюстей были. образованы заостренными кромками самих челюстных костей. Одним из наиболее продвинутых плакодерм был энтилагнат, несмотря на то, что обитал он 419 миллионов лет назад, в начале Силура, то есть был одним из первых известных плакодерм. Его плотно облаченные в броню голова и хвост были характерны для артрадир, хотя со своими двадцатью сантиметрами он смотрелся бледно на фоне своего чудовищного родственника Дунклеастея. Другим отличием энтелагната от Дунклеастея и всех остальных плакодерм были его челюсти. У энтологната челюсти состояли из нескольких костей, как у современных костных рыб, в том числе Отдельная верхняя челюсть Максила и нижняя челюсть Мандибула. Энтологнат мог бы нам улыбнуться, и мы бы поняли, что это именно улыбка. Хоть плакодермам и не удалось пережить конец Дивонского периода, от них произошли три другие группы челюстноротых позвоночных. Ими стали хрящевые рыбы, акулы. скаты и их родственники. Костные рыбы, к которым относятся большинство современных рыб, от осетра и рогозуба до сардин и морских коньков, а от костных рыб произошли и все наземные позвоночные, включая и нас. И еще одна вымершая группа – акантоды или крючкозубые. Акантоды просуществовали до Пермского периода, И в Перми полностью вымерли. У большинства хрящевых и костных рыб хорда прочная, но гибкая балка, поддерживающая тело, в ходе зародышевого развития заменяется сегментированным позвоночником. У хрящевых рыб он, разумеется, хрящевой, хотя иногда может до определенной степени минерализоваться. У костных рыб хрящ в основном замещается костью. Неизвестно, обладали ли плакодермы или акантоды позвоночником вместо хорды, но если обладали, то, скорее всего, хрящевым. Акантоды сменили броню на чешую и обзавелись своей отличительной чертой. Хорошо заметным шипом в переднем крае каждого плавника. По своему же внутреннему строению они были полностью хрящевыми и сильно напоминали акул. Ветвь акантот рано отделилась от ветви хрящевых рыб, группы, дожившей до наших дней и прекрасно себя чувствующей. В Силури вместе с энтологнатом жила рыба под названием гуюй. Это самая древняя из хорошо сохранившихся костных рыб, от которых произошли все наземные позвоночные. Костные рыбы существовали и до гуюй, но их останки фрагментарные и вызывают вопросы. Но важность гуюй не только в том, что ее окаменелости хорошо сохранились, и не в том, что это первая достоверно известная костная рыба. Гуюй примечательна тем, что это одна из самых первых Лопасти перых рыб, своеобразные группы костных рыб, давших начало наземным позвоночным, в том числе и нам. Глава четвертая. Бег на сушу. Океан кишел жизнью от взрыва разнообразия в Кембрии до рыбного буйства Девона. Но лишь Немногие существа пока отваживались подняться над гладью вод, направившись на сушу. У них были на то причины. Во-первых, довольно долго суши было мало. Континенты росли медленно. Сталкиваясь, литосферные плиты порождали дуги вулканических островов. Струи магмы, поднимаясь из глубин, пробивали кору и вносили свою лепту. Острова росли один возле другого, заполняя промежутки, и закруженные вихрями беспокойной мантии сталкивались, превращаясь в первые континенты. Во-вторых, жить на суше непросто. Вода — нежная колыбель. Без ее поддержки существа чувствуют каждый грамм своего веса, который тянет их к земле. Палящее солнце быстро высушит тела. Жабры, не погруженные в воду, не смогут функционировать, не давая своему владельцу дышать. Всякий, кто осмелился выйти на сушу, был бы обессилен, обезвожен, а также задохнулся бы. Первопроходцам суши предстала бы среда почти столь же враждебная, как открытый космос, и столь же безжалостная. На суше тогда не было ничего, кроме бесплодной вулканической породы. Не было тенистой прохлады от древесных крон, потому что деревьям еще только предстояло появиться. Не было плодородной почвы, а лишь пыль, выточенная ветром из голых скал, потому что пригодную для растений почву создают и обогащают ее обитатели, корни растений, грибы, черви.